Глава 388. Помолвка Ли Ван Эр. Десять летающих кораблей приземлились в небольшом космопорте Новограда. Ван Буоле, как хозяин города, не мог не встретить своих младших братьев и сестер. Выбравшиеся из летающих кораблей молодые люди с восхищением взирали настоящего в порту Ван Буэлэ. Они хором поприветствовали его. «Приветствую, старший брат! Добрый день, почтенный! Моё почтение, глава города!» Ученики по-разному называли Ван Буоле. Их крики были слышны во всех уголках космопорта. Ван Баула тоже был немного взволнован. По его мнению, во время обучения в Академии он завел много друзей. По-другому никак не объяснить обожание в глазах прибывших ребят и его младших сестёр, особенно последних. Это в очередной раз подкрепило его уверенность относительно своей внешности. Только он хотел заключить их в объятия, как из толпы выскочил заплаканный Люда Убинь, и его трагичные крики перекрыли голоса всех в космопорте. «Старший брат Баула, как же я скучал!» Дрожащий Людоубинь подбежал к нему и крепко вцепился в бедро. Эта сцена растрогала Ван Буэлэ, не говоря уже об остальных присутствующих. Цзэнь странно покосился на Людоубиня, а Кундао просто молча кивнул. Только Линтянь Хао застыл как вкопанный. С одной стороны, он был знаком с Лю С другой, появление старого соратника Ван Буэлэ поставило его позицию под угрозу. «Даубинь!» Почувствовав, насколько крепко Людоубинь вцепился в него, Ван Буэлэ ощутил укол вины. В мыслях о младших сестрах он напрочь забыл о своих младших братьях. Мысленно обругав себя, он помог Людоубине подняться и похлопал старого знакомого по плечу. Его взгляд скользнул по толпе, словно пытался кого-то найти. Людоубиню тёр слезы. «Старший брат, Джоусяуя, еще находятся в уединении. Что до думень, она сейчас на Луне. Ее недавно опять открыли». Заметив, куда смотрел Ван Буэлло, тихо сказал он. «Все еще в уединении?» Ван Буэлэ несколько раз глубоко вздохнул. Он начал жалеть, что помог Джоу Сеу Я поступить в павильон алхимии. Не люди из этого павильона, похоже, любили запирать своих студентов в каком-нибудь пульном помещении, чтобы те света белого не видели. От одной мысли о таких нечеловеческих условиях его пробило зноб. В гневе Ван Буэлэ решил по возвращении на Землю лично посетить павильон алхимии и узнать, что там происходит. Ван Буэлэ немного поболтал с прибывшими учениками. Напоследок он произнес воодушевляющую речь. а потом распорядился обеспечить всех жильям, в будущем они будут работать в различных департаментах города. Ван Буэлэ привёл Людоубиня к себе в кабинет, тот прямо с порога подскочил к чайному столику и с завидной сноровкой стал заваливать чай. Поставив перед Ван Буэлэ чашечку с дымящимся напитком, он склонил голову и достал маленький блокнотик. Это напомнило Ван Буэлэ о жизни в Дау Академии. Придаваясь ностальгии, он расспросил его о путешествии до Минь на Луну, Отпив и поставив чашку на стол, он назначил Люда своим управляющим. Людоубинь, получив столь важное назначение, гордо выпятил грудь. Не беспокойтесь, мэр, мой отец занимает похожую должность. С самого детства я наблюдал за его работой, поэтому отлично знаю, как организовать работу аппарата. Проблем не возникнет, это я обещаю. Ван Булес с довольной улыбкой провел небольшой инструктаж. Людоубинь все стрательно записывал, боясь что-то упустить. В ее присутствии любой бы почувствовал себя комфортно. Когда Людоубин положил безданную сумку на стол, Ван Буале хотел отказаться, но тот быстро достал из нее немного снеков. Потом Ван Буале сам проверил содержимое сумки. Оказалось, что она была доверху забита снеками, десятками коробок духовной ледяной воды из ДАО Академии Эфира, причем она была с разными вкусами, которые было довольно сложно достать. При виде посветлевшего лица начальника Людоубин довольно улыбнулся. Прибравшись в кабинете, он тихонько вышел. Людо, Убень как всегда хорош. В одной руке Ван Буале был зажат пакетик со снеками, в другой бутылка духовной ледяной воды. Он как мог подготовился к началу строительства города. Для старта работ не хватало только трех префектов, которые должны были скоро прибыть. За следующую неделю кандидатуры префектов так и не были выбраны. В федерации разгорелась ожесточенная борьба за три вакантных места. Пока фракции сражались за право поставить своих людей на пост префектов, по федерации начал гулять еще один слух о клане 5 поколений небу и сенате. В этот раз он был более подробным. Какое-то время назад в стране обсуждалась возможность сотрудничества двух организаций, но новый слух касался брачного союза между семьей главного сенатора и семьей Ченнис Клана Пять Поколений Неба. Те, кто следил за новостями об этих фракциях, были очень удивлены. Ван Буэлло тоже изрядно удивился, чтобы проверить кое-какие догадки он вызвал к себе Лин Тяньхау. На этот раз тот был осведомлен значительно лучше. Неспособность ответить на вопрос начальника в прошлый раз заставила его почувствовать себя недостаточно полезным помощником. После того случая ему стало казаться, будто он начал терять позиции в глазах босса. Это чувство усилилось после приезда Люда Убиня. Услышав разговоры о бречном союзе, Линь Тяньхао сразу же связался с отцом и дал тому понять, что без ответа он не уйдет. Линь Юби сильно вздохнул и рассказал сыну все, что мог. В кабинете ван Буэлэ Линь Тяньхао сделал глубокий вдох и начал рассказ. «Мэр, я тоже только недавно узнал об этом. Мне известно следующее. Ли Ван Эра, старший брат семьи Чэнь, Чэнь должны пожениться. Сначала будет заключена помолвка, а через год они сыграют свадьбу. К слову, Чэнь мне доводилось с ним встречаться. Он немного старше нас и уже довольно долго работает на государственной службе. В федерации он носит второстепенный четвертый ранг и работает в департаменте управления. Когда я был маленьким, отец часто ставил его мне в пример». Последнюю часть Линь Тяньхау произнес особенно эмоционально. «Что за глупости?» Ударив по столу, воскликнул Ван Буэлэ. «Эти ребята часом веком не ошиблись? Заключать альянсы через брак своих детей?» Ван Буэлэ и так было дурное предчувствие, но после рассказа Линь Тяньхао перед его мысленным взором сразу предстала Ливан Эр в темной пещере. Он сам не мог сказать, что чувствовал. где-то на дальней границе сознания у него мелькнула мысль, будто кто-то пытался увести у него женщину. От неожиданности Линь Тяньхоу вздрогнул. Насколько он понял, Ван Буэлэ, похоже, был знаком с Чиньму. «Да, вы абсолютно правы, Мэр. На дворе Эра Духовного Истока, но они до сих пор практикуют такой варварский обычай. Ченьму парень неплохой. Не повезло ему жениться на этой чертовке, Ливан Р. Линь Тяньхау внезапно замолчал, почувствовав на себе тяжелый взгляд Ван Буэлэ. Судя по всему, он не совсем правильно интерпретировал гнев босса. Причиной возмущения Ван Буэлэ был не Чиньму, а Ливан Эр. От этой догадки у него округлились глаза. «Этот Ченьмо! О чем он вообще думает? Разве он не боится, что Ливан Эр кастрирует его?» Я Раздраженно пробормотал себе под нос Ван Буэлэ, не сводя глаз с подчиненного. Бормотание Ван Буэлэ подтвердило гипотезу Линтяньхао. Море вправду предпочитал весьма необычных женщин. Однако он не стал совать нос в его дела. Вместо этого он поделился всем, что узнал от отца. «Через этот брак они планируют создать крепкий союз между Сенатом и кланом «Пять поколений неба». В обеих фракциях есть недовольные этим решением, но политика всегда была искусством поиска компромиссов. Еще я слышал, что семья Чэнь, попросив руку Ливан Эр, предложилась эсенатору приданной, от которого тот не смог отказаться. Линь Тяньхау успешно ретировался после окончания доклада. Идя по коридору, он невольно задумался, насколько же они отличались. Ван Буэлэ начисто потерял аппетит, им владела необъяснимая печаль, как будто Чэнь ему наставил ему рога. «Проклятье! Как ты посмел украсть мою женщину!» Я убью тебя! В глазах Ван Буале появился угрожающий блеск.